Глава 13 В хрониках о зарождении мира, которое в свое время читал Эрик, говорилось, что раньше, когда мир только создавался, могущественные боги населяли его существами из других миров. Как это происходило, не описывалось, но якобы грань между мирами была настолько тонка, что любой желающий мог попасть сюда извне, укорениться, жениться, стать одним из прародителей древнейших и могущественных родов. Поговаривали, что и сами боги являлись такими пришельцами из другого мира. Как бы то ни было, когда здесь набралось достаточно жителей, а у них стали появляться потомки, грань сделали плотной, и попасть сюда больше не было возможности. Эрик верил написанному вплоть до своего появления в замке. Та, что находилась в оболочке Нейны, Нейной быть не могла. Кем угодно, но не девчонкой, написавшей истеричное письмо. Вопрос, что делать, в подобной ситуации не стоял. Конечно же, жениться. Та, что находилась в теле Нейны, все равно являлась наследницей сада и замка, особенно если не солгала и сад ее пропустил. Вела себя она уверенно, но и Эрик, часто игравший в карты, умел мухлевать, а потому он, старавшись объективно оценивать противника, мысленно прикинул, что делал бы на ее месте. Одно дело, если она переселилась в чужое тело со всеми знаниями, в чем Эрик сомневался, и совсем другое, если ей нужно было притворяться Нейной, параллельно собирая информацию о происходящем. Тогда выхода два — сплетни слуг или книга хранилища. Слуги Нейну боялись и не любили, откровенничать с ней не стали бы, значит... Эрик с трудом сдержал торжествующую улыбку, так и норовившую появиться на губах. После завтрака он проследит за девчонкой, и он более чем уверен, что она пойдет рыться в книгах. Сразу после завтрака невеста поднялась из-за стола и направилась к себе. Минут через пять она вышла и зашагала в книгохранилище. Зайдя, встала посередине комнаты и начала оглядываться. «Ценные книги обычно прячут в стенах, за полками», — иронично сообщил ей Эрик, заходя в книгохранилище и закрывая дверь. Невеста повернулась на голос и, словно ничего не произошло, удивленно вскинула брови. «Откуда вы взяли, что я ищу ценные книги?» «Потому что вы не Нейна. Теперь Эрик точно был уверен в том, что говорил». Она была трусливой, истеричной, глупой девчонкой. Вы же слишком спокойны и хладнокровны для нее. Но мне все равно. Мне нужны и сад, и замок». «Мне тоже». Равнодушно пожала плечами невеста. «Отдавать вам их я, наследница, не собираюсь. Да, кстати, кто такой Торн и какое отношение он имеет к вам?» «Бог войны, мой дальний предок», — любезно просветил ее Эрик. «Причем здесь он?» «Он приходил ко мне во сне и обещал поддержку в любой ситуации», — ответила невеста так что сад и замок останутся у меня». «Это вряд ли», — оскалился Эрик, недовольный внезапными новостями. «Вы, видимо, не знакомы с местными законами. Почитайте, вам понравится». Столичный жених внезапно оказался намного умнее, чем о нем думала Нина. Она примерно представляла, где совершила ошибку и выдала себя. Сыграть истеричную дуру ей было не под силу. А жених вдруг проявил смекалку и смог сложить два и два. Теперь же, по мнению Нины, сложилась патовая ситуация. Нину поддерживал бог, дальний предок жениха, а сам жених не собирался сдаваться и упирал на пока еще не прочитанные Ниной законы. «Значит, юриспруденция», — решила она про себя. «Да, сначала надо понять, что же можно предпринять в данном случае». «В стенах, значит». Нина вытащила из кармана оба ключа, внимательно на них посмотрела, затем перевела взгляд на жениха. Не подскажите, где именно. Может, заодно получится просветиться, прочитав те самые ваши законы». Жених смерил ее подозрительным взглядом, но все же ответил. «Поищите на стенах возле полок непонятные трещины или выемки. Вам, как хозяйке, замок покажет все довольно быстро». Нина кивнула и под неусыпным контролем жениха принялась за поиски. Минут пять у нее ушло, чтобы обнаружить на одной из стен небольшую вмятину непонятного происхождения. «Что теперь?» — повернулась к жениху Нина. «Приложите руку, если это и есть книга хранилища вас впустят». Последовал ответ. Ладонь Нины легла во вмятину практически идеально. Часть стены отъехала в сторону, и перед Ниной предстала небольшая деревянная дверца. Нина вспомнила детскую сказку о золотом ключике, впускавшем в счастливую страну, хмыкнула про себя и стала пробовать ключи. Подошел второй, дверца отворилась, за ней оказалась просторная, хорошо освещенная комната, набитая книгами практически под завязку. Нина стояла на пороге и колебалась, книги нужны были, но оставался страх. Вот сейчас она сделает два шага, и дверь за ней захлопнется, и тогда ее можно будет спокойно шантажировать и домом, и садом, чтобы попасть на волю. Нина согласится на любые условия. Жених, видимо, понял ее сомнения, потому что оттеснил ее плечом в сторону и зашел внутрь. «Не трусьте», — насмешливо позвал он Нину. «Откройте изнутри тем же ключом, или передумали». «Вы, видимо, не знакомы с местными законами, почитайте, вам понравится», — вспомнила Нина, передумаешь тут. Набрав в грудь как можно больше воздуха, она последовала примеру жениха. Дверь сразу же захлопнулась, Нина вздрогнула. «Железная невеста чего-то боится?» В голосе жениха послышался сарказм. «Да неужели? А я-то думал, вы не знаете, что такое страх». «Голова у меня на плечах есть», — отрезала Нина недовольной издевкой. И это не страх, а осторожность. Откуда здесь свет, если нет окон? Магия, как само собой разумеющаяся, ответил жених. Так и станете стоять столбом, или все же начнете искать то, что вам надо. Нина подавила появившееся желание прибить этого наглеца. Начнет. Все равно другого выбора у нее нет.